Глава вторая. Лаен. Меня шарахнуло так, что я едва держался на ногах. Тэмар даже поддержал меня, когда я спускался с дракона. — Мистер Тёмный, с вами всё в порядке? Я кивнул слуги и молча двинулся в дом. Пугать никого не хотелось, тем более я не мог объяснить, что точно произошло. На пути от дворца меня что-то настигло. Это не было ни проклятием, ни магическим ударом, но я внезапно обессилел. Да так, что едва удержался верхом. «Расседлай Нур и отпусти», — задержавшись в дверях, попросил я. Как бы ни было плохо, о драконе забывать нельзя. Нур заслужил отдых. Будто ощутив, что со мной что-то не то, он отчаянно старался держаться ровно и парить плавно. Пусть полетает, поохотится. Тем более не факт, что он мне пригодится. В таком состоянии я вряд ли смогу покинуть город. Сиро. Терпеть столицу не мог. Но приходилось жить здесь, а не в своём родовом замке, где я был бы рад провести всю жизнь, вдали от заносчивых снобов и ненавистной службы. Но не мог позволить себе такой вольности. Так пусть хотя бы мой дракон насладится свободой. Окунувшись в купальню, я понял, что зря не отправился в спальню сразу по возвращении. Тёплая цветочная вода, будто унесла последние силы, теперь я даже вы шевелиться не мог. Можно было бы позвать слуг, но судя по настороженному взгляду Темары, они и так напуганы. Не стоит рождать новые слухи. Мне бы с первой волной неприятностей справиться. Чтобы не утонуть, я активировал телепорт прямиком в спальню. На это ушли последние крохи сил, и я провалился в тяжёлый сон. А когда проснулся, увидел её. Миловидная устроенная и спокойная. Благодаря ненавистной должности я не в первый раз вижу попаданок, но такую встречаю впервые. И дело даже не в редком присутствии духа и самообладании. Я озвучил свой главный вопрос. Что вы делаете в моей спальне? Она выгнула правую бровь и ровным тоном ответила: Мне и самой хотелось бы это знать. Уголок её пухлых губ дёрнулся, и девушка продолжила: А так же интересует, кто вы и как я сюда попала? Ясно, вздохнул я. Она вела себя удивительно свободно, будто не находилась в одной постели с обнажённым мужчиной. Так странно. Другая бы закатила истерику или обвинила в злостном похищении и наглых домогательствах, а эта даже не смутилась. Будто прочитав мысли, девушка серьёзно добавила: Судя по вашему искреннему удивлению, вряд ли вы похитили меня. Значит, я появилась тут внезапно? В свое оправдание могу сказать лишь, что последнее воспоминание это пещеры и удар током. Тут в окне мелькнул силуэт летящего дракона, и девушка замолчала, но не стала ни кричать, ни тыкать в сторону Нуро пальцем, лишь сглотнула и отвернулась. Невероятно сдержанна и даже излишне холодна. Я прищурился, Подозрительно. Да еще появилась не где-нибудь, а в спальне темного мага. Надо спуститься в библиотеку и полистать древние книги. Может, это не случайная залетная девица из другого измерения, а профессиональная путешественница между мирами? Неспеша поднявшись с постели, подошел к стулу. Меня не отпускало ощущение, что попаданка внимательно следит за мной. Вам так нравится то, что вы видите? Не оборачиваясь, спросил я, взяв приготовленный слугой халат, неторопливо облачился в него. Раз так пристально смотрите. Вы весьма неплохо сложены. Услышав ответ, я невольно усмехнулся. Повернулся к Попаданке и, осмотрев её с головы до ног, вернул комплимент. Вас тоже природа не обидела, мисс. Мисс? Она, казалось, удивилась. Но тут же встряхнулась и быстро поднялась с кровати. Поправив мужской костюм цвета песка, официально представилась: Василина Даниловна Серебрякова. Можете звать меня Василина. С кем имею дело? Мистер Лэн Тёмный. Я чуть склонил голову, даря намёк на вежливый поклон. Вы можете называть меня мистер Тёмный. Я курирую поподанок в дизайне. Что это значит? Нахмурилась она и сделала несколько шагов в мою сторону. Я заметил, как девушка на ходу пристально осматривается, будто сканирует пространство. И был уверен, что та не пропустила ни единой вещицы. Словно обладает магическим зрением и видит предметы насквозь. Резьба по камню великолепна, на первый взгляд вроде XVIII век, Китай. Нет, техника другая. Услышал её тихое бормотание. А этой вазе тоже не меньше 200 лет, но подобного стиля я ни разу не встречала. На чаше золота полу стёртые знаки мне что-то напоминают. Точно похожее не может быть. Что? Не может быть. Помимо воли я заинтересовался необычной попаданкой. Неужели она посмотрела на меня округлившимися глазами. Параллельные миры существуют? Я в удивлении покачал головой. Обычно люди из вашего мира приходят с убеждать в этом. Часть думает, что сошли с ума, другая, что умерли. Единицы считают, что застряли в игре. С ними сложнее всего». «Люди из нашего мира?» — прошептала она и, сделав еще шаг, схватила меня за руку. «А много таких, как я?» «К счастью, не очень». Я осторожно высвободился. «В Дезане не принято касаться друг друга без особой надобности, мисс». «Дезан», — повторила она и улыбнулась. «Дезан». Это на самом деле другой мир. Лицо ее преобразилось, глаза засверкали, дыхание участилось. Мне невероятно повезло. Вам повезло с Куратором, — кивнул я. Каждого, кого занесло в Дезан, я вернул домой. И вам тоже помогу. — Не надо! — отступила она и, развернувшись к окну, посмотрела на кувыркающегося в окне дракона. — Разве вы не понимаете? Это же индивидуальный трофей! Мое личное открытие! В груди неприятно кольнуло. Не нравится мне это. Ненавижу свою должность, но вот эту попаданку точно нужно выдворить отсюда как можно быстрее.